Глава 24. На следующий день в к о л л е д ж Кирилл шёл в напряжении. Его сердце трепетало, и эти ощущения его пугали. Любовь не входила в его планы, и проще было убедить себя, что это не зарождающееся глубокое чувство, а просто влечение, к тому же неудовлетворённое. Может, так оно и было. Первой парой стоял английский язык, где пришлось изрядно напрячься, потом группа отправилась на физкультуру. Ты за что так ненавидишь мяч? Спросил Костик, когда спортивный снаряд обиженно ударился о стену. «Хорошо, что физрук ещё не видел, с какой силой ты таранишь кольцо». Кирилл устало выдохнул и потёр переносицу. к о с т и к он доверяет больше всех, ценит его советы. Но что в его ситуации можно посоветовать? Кирилл отошёл в свободную зону зала и присел на лавку у стены. Костя присоединился к нему. «Костя, я в заднице. Кажется, ты был прав». «Насчёт чего?» «Насчёт Морозовой». Костя почесал в затылке, покосился на стайку девушек, фоткавших свои округлости, обтянутые спортивными костюмами на айфоны. «Долго до тебя доходило», — сказал друг философски. «Что будешь делать?» «Лучше спроси, что я уже сделал», — мрачно ответил Сазонов. «Ой». «Вот именно что «ой». Кирилл коротко пересказал другу события, произошедшие на даче. «Надо было покупать более качественное вино», — подытожил Костик. «Дело было скорее в количестве, а не в качестве», — отозвался Сазонов. И что теперь? Понятия не имею. Ты же сам видишь, какая она вся такая правильная. Правильные девочки тоже иногда хулиганят. Меня больше беспокоишь ты. Откуда такая нерешительность? Кирилл пожал плечами. Тот же вопрос себе задаю. «Эй, лоботрясы!» — послышался вопль физрука. «Чего расселись? Может, напомнить правила поведения в спортивном зале? Сидят у нас на лавках только инвалиды и девки в критические дни. А вы вроде не инвалиды». «Педагог от Бога!» – пробормотал Костик, и они с Сазоновым снова вернулись к мячу. На большой перемене Сазонов с Костиком, как и большинство, устремились в столовую. После физры жутко хотелось пить, есть, еще бы и покурить сгонять не помешало. Рвение Кирилла к принятию пищи прервала у самого входа в столовую Анна Николаевна. Она отвела парня в сторону и тихим, но разъяренным голосом поинтересовалась. «Сазонов, что произошло? Что ты натворил?» И почему ему все задают этот вопрос, будто он монстр какой-то, сожравший невинную деву?» Сазонов нахмурился. «Вы о чём?» Кирилл сделал вид, что не понял, хотя догадывался. «Это ты мне скажи!» Математичка слегка покраснела, теряя терпение. Она смотрела на Кирилла снизу вверх, но взгляд был грозным. «Не знаю, что ты натворил, но Даша написала заявление по собственному и уже пошла к декану». «Заявление?» Удивление Кирилла длилось лишь секунду, а потом перешло в злость. м о р о з о в о м мать её, как обычно. «Сказала, что после того, что она сделала, ей нельзя работать педагогом. И что-то мне подсказывает, что это связано с тобой, Сазонов». Кирилл заметил, что с третьего этажа спускалась деканша, но остановилась в пролёте с преподавателем физики. Значит, письмо ещё не достигло адресата. «Мне надо идти», — сказал Сазонов и бросился на другую сторону лестницы, оставив Анну Николаевну в недоумении. Он выбежал с другой стороны коридора и увидел Морозову, которая топталась у закрытой двери деканата с листком в руках. С противоположной стороны уже шла деканша, направляясь в свой кабинет. У Кирилла было в лучшем случае пара секунд. Он быстрым шагом пошел в сторону деканата. «Дура!» – прошипел Кирилл сквозь сжатые зубы и выхватил листок из рук, не ожидавший Морозовой уже тогда, когда деканша подходила к ним. «Сазонов!» – окрикнула его женщина. «Это что еще такое?» «Я забыл ведомость, а Дарья Андреевна напомнила». Попытался отмазаться Кирилл, надеясь, что д е к а н ш а не услышала, как он назвал Морозову. «Я побегу, Ирина Викторовна, а то меня там вся группа ждёт». Кирилл попытался обворожительно улыбнуться. Даже такая жаба, как д е к а н ш а оттаивала от его улыбки. «Ну, давай, беги. А то, чтобы маршировать на плацу, не пришлось». Любимая страшилка д е к а н ш и пугать а р м и е нерадивых студентов. Кирилл кивнул и, не посмотрев на Морозова, ушёл. Уже из-за пролёта лестницы он выглянул и увидел, что кураторша, что-то сказав начальнице, ушла в свою сторону. Сейчас как раз должна была быть пара экологии. До конца перерыва оставалось ещё минут пятнадцать. Кирилл вошёл в аудиторию и захлопнул за собой дверь. Морозова сидела за преподавательским столом, запустив пальцы в волосы. Рядом стояла Анна Николаевна. Но Сазонову было плевать. «Заявление об увольнении? Серьёзно?» – рявкнул он, хлопнув по столу ладонью со злосчастным листком. Морозова вздрогнула и посмотрела на Кирилла. Анна Николаевна как-то сконфузилась. «Не повышай на меня голос!» Пытаясь казаться спокойной, ответила Дарья Андреевна. «Иначе пожалуешься декану?» Кирилл кипел от злости. «Сколько можно уже делать глупости?» «Сама себя постоянно об этом спрашиваю». Морозова уже тоже не сдержалась и вскочила со стула. Кирилла полоснул по самолюбию такой ответ. Он разорвал листок с заявлением и ушел, хлопнув дверью.